Глава 13. Ведьма, Кикимора и Оборотень. Злато. Мы с волком замерли в сумеречном лесу. Он впереди, и я за его спиной. Из-за деревьев вышло страшное существо. Худощавое, даже костлявое, грязное, мокрое. Оно... Отдаленно напоминала женщину, очень отдаленно, если честно. Волк зарычал, и я всеми внутренностями почувствовала вибрацию его клокочущего рыка. Вокруг было темно. Эта часть леса совсем не знакома с солнечным светом. Чудище протянуло ко мне костлявые руки, заставив меня сжаться от страха. А волка отступить на пару шагов назад. Мне показалось, оно смотрит прямо на меня, хотя я даже не видела, есть ли у этого глаза. Я чувствовала себя героиней какого-то мощного фильма ужасов, которые я совсем не люблю смотреть. А где-то в небе бесновался мой змей, и я уже пожалела, что кинулась за призрачными ответами. Мурашки разбегались по телу, пока я судорожно соображала, что делать. Молиться, плевать через левое плечо или бежать. Чудовище сделало еще шаг вперед. Волк шевельнул ушами и вдруг подошел ближе. «Если они подерутся, куда мне бежать?» «Откуда пришла, туда и уйдёшь!» Послышался негромкий и вкрадчивый голос позади меня. Это была та женщина, которая обещала дать ответы на мои вопросы. Волосы ее разметались, глаза светились чёрным, она вытянула руки вперед и направила их раскрытыми ладонями в сторону чудовища, которое вдруг показалось мне таким маленьким и несчастным. «Откуда пришла, туда и уйдешь? повторяла она, наступая на костлявое, вымазанное в грязи чудище. В этот момент я посмотрела на женщину по-новому. А кому это я доверилась? Но чудовище скрылось, а женщина приобрела нормальный вид. Волосы опустились, глаза стали карими. Она улыбнулась и приветливо обратилась ко мне. «Ну как добрались?» «Да она просто мастер менять тему разговора». «Нормально», — ответила я, глядя на нее со страхом. «Прощайтесь, Ваню отпустить пора. Дальше пойдем пешком». Я взглянула на волка, который смотрел на меня большими желтыми глазами. «Спасибо тебе». Сказала я тихо и, чувствуя странное волнение, слегка наклонила голову в знак признательности. Неожиданно он шагнул вперед и лизнул мою ладонь. Это движение было таким теплым и доверительным, что... Я замерла на месте, чувствуя, как что-то внутри дрогнуло. Понравилось ты ему!» — весело подмигнула мне ведьма. «Я Просковья». Марьяна была мне почти сестрой. Марьяна. Мою маму звали Ольгой. Радовало лишь то, что накануне моего скоропостижного исчезновения мы провели много времени вместе. Разговаривали, обнимались, смеялись. Еще тогда я подумала, что мама ведет себя как-то странно. Чуть не плачет, постоянно смотрит на меня. «Моя мама — та, что меня воспитала. Она знала, что я уйду». Просковья улыбнулась и грустно кивнула. «Я сглотнула. Бедная мамочка. Так значит, она со мной прощалась». «Мы нашли для тебя хорошую женщину». «Да, мама удивительная», — сказала я. «Марьяна тоже была удивительной». «Была?» Все во мне опустилось от этого слова. «Умерла два круга назад. Мы ведьмы, Злата. Наш век короток». «И мой?» — нахмурилась я. «И твой?» — кивнула она. Я поджала губы, решив больше ничего не спрашивать. Все происходящее уже казалось мне чрезмерным. Едва я начинала привыкать к одной мысли, как на меня тут же обрушивалось новое осознание, сбивая с толку и лишая покоя. Вернись! шептал мне змей. Да сейчас, лучше уж в лесу с чудовищами, чем в холодной яме с мышами! мысленно протестовала я. Чувствовала, что он волнуется, что хочет меня в свои когти. Но я. Отделила его мысли от своих. Просковья повела меня через лес и вскоре вывела на тропинку, которая мало-помалу стала оживать, светлеть. Деревья вокруг перестали быть корягами. У тропинки заолела россыпь ягод. «Нам надо скрыть тебя от змея, иначе здесь он нас выследит». «Он нас в любом случае выследит», — угрюмо ответила я. Но остановилась. Просковья надела мне на шею ожерелье, сплетённое из трав и воняющее тиной. «Я ли выменила эту травку у болотницы?» — весело усмехнулась Просковья. «А как вы так быстро нас с волком догнали?» — спросила я. «Мы?» — усмехнулась она. «Я забыла, что они здесь все говорят «ты». «Так через болото?» Там прыгнула, а сюда русалки принесли». «То есть я умирала от усталости, от бешеной скачки на диком огромном волке, а можно было просто прыгнуть в одно болото и выйти из другого?» «Они бы тебя не выпустили», — усмехнулась ведьма, словно читая мои мысли. «Вот наберешься, сил, войдёшь в цвет и тоже подчинишь себе нежить». «Куда мы идем? спросила я ничего не понимая мы идем домой злата вы живете здесь в лесу нет я живу в отчине марены а вот твоя мама последние 25 кругов прожила здесь одна удивилась я у нее было много друзей доброжелательно улыбнулась просковья с некоторыми я тебя познакомлю Не жить? Не живые, друзья? Ты не волнуйся. Они тебе вреда не причинят. Не должны, задумчиво добавила она. И это меня совсем не успокоило. Какая она была? Спросила я. Просковья посмотрела на меня, ища подходящие слова. Строгая, но при этом веселая, честная и справедливая. При ней нежить по струнке ходила. Не нападала на людей. Не то что теперь. Теперь нападает? Да. А эти дураки ничего понять не могут. Усмехнулась Просковья. Какие дураки? Папенька твой. Досуженный. Хохотнула она. Ну и собрала ты мужиков. Мой отец здесь жив? С надеждой спросила я. «Живее всех живых, владыка -то. Хотя последние годки сдавать стал. «Он уважаемый человек?» «Конечно! Только поступки у него не всегда уважаемыми были», — горько сказала Просковья. «Я чувствовала за этими словами историю, долгую и грустную. А мой брат?» — с надеждой спросила я. «Вот из-за твоего брата-то нам и надо тебя спрятать». Я остановилась и возрилась на женщину. «Пошли, пошли, нам немного осталось. Вон, за елочками хижина Марьяши». Я уже совсем ничего не понимала. Моя мама была ведьмой, отец — владыка, брат — непонятный злодей, осуженный — дракон». Я оказалась в Срединном лесу, где водятся огромные серые вани и какие-то костлявые грязные существа. И вообще, как я до такого дошла? Я устало вытерла пот со лба. «Вот мы и пришли!» — весело сказала Просковья, провела руками по воздуху и словно покрывало сняла. Передо мной открылась полянка, заросшая цветами. «И маленький домик. Марияшина хижина», — довольно сказала Просковья. А где-то в дальней части моего сознания я услышала тихое. «Вернись к нам, злата!